Часть четвертая. Когда Лепидопт отпер задвижку и открыл дверь, Малка потряс его измученный вид. Малк знал, что Лепидопту 40, но сейчас с запавшими щеками, с морщинами вокруг глаз, с прилипшими к лбу выбившимися прядками кипы парика, он выглядел старше лет на двадцать. В руке он держал лист белой бумаги и явно недописанный рапорт, с подчеркнутым адресом и именем отправителя, согласно строгим правилам Массада. Малк знал, что у Липидопта нет начальника, которому он подавал рапорты, значит, речь может идти только о сохранении информации на всякий случай, чтобы прикрыть чью-то задницу. «Я — Я что-то пропустил? — настороженно осведомился Малк пока лепидопт закрывал и запирал на задвижке дверь. Занавески в комнате были задернуты, у окна горела лампа. Никакого приметного мужчины с девочкой в китайском театре не было. Молодой Бозарис стоял в дверях кухни, на этот раз с миской макарон. Люминесцентная лампа под потолком очерчивала его темный силуэт. Сэм Гладцер спал, сидя на диване. В комнате пахло сальсой и кукурузными лепешками. Лепидопт кивнул. Да, они сразу отправились домой. Гладцер принял еще одну передачу. Малк заметил на кофейном столике среди промасленных салфеток и картонных стаканчиков магнитофон. Очевидно, передача началась так внезапно, что проще было принести магнитофон Гладцеру чем перетащить Гладцера к магнитофону. Место неизвестно? Лепидопт прислонился спиной к задернутому занавесками окну и потер глаза. Нет, координаты еще не засекли. Он опустил руки. Глацер, гамур. Малк снова взглянул на старика. Глацер сидел совершенно неподвижно, уронив подбородок на грудь. Голографический талисман лежал на пряжке ремня, обвисшая веревочка тянулась поверх рубашки. «Ничего себе!» — тихо проговорил Малк. «Это было так тяжело!» «Дам послушать. Когда стемнеет, отвезем его на Першинг-сквер, посадим за шахматный столик, а потом сообщим в полицию, что нашли там тело. На Першинг-сквер». «Бедняга Сэм, садись». Малк сел на стулу двери напротив дивана. Лепидопт, как видно, заранее отмотал пленку до нужного места, потому что, когда он нажал кнопку после короткой паузы, сразу пошла запись. Началась она с голоса Лепидопта. Несколько невнятных слогов и в конце «Есть». Потом Малк услышал слабый голос Гладцера. Девочка в доме с кошками. Теперь Эйфелева башня? Нет, это только ее изображение. Велосипедные гонки во Франции. Какой-то хихикающий придурок в сером костюме участвует в них и всех обходит. Он едет на красном велосипеде, даже близко гоночном. Он выиграл, порвал ленту. Вмешался голос Бозариса. Это большое приключение пиви. Толпа несет его на луг, голос Лепидопта. Что? Это фильм, объяснил Бозарис. Кто-то его смотрит. Это фильм по телевизору, продолжал голос Гладсера. А теперь начался другой фильм. Одна женщина исполняет две роли. Нет-нет. Две женщины играют одну роль. Несколько секунд старик на записи был так же молчалив, как сейчас на диване. Малк пожалел, что перед прослушиванием не попросил закурить. Он никак не мог отделаться от мысли, что на пленке глацер подает голос оттуда, куда уходят люди после смерти. Из магнитофона долетел хриплый крик, а потом раздался задыхающийся голос гладцера «Я за ней не успеваю. Она выпадает из здесь, и сейчас. Я чуть не выпал вместе с ней. Постой!» Она вернулась. «Все горит. Пожар в коридоре наверху и телевизор. Бежит сквозь дым. «Я в порядке. Не мешай принимать!» Мужской голос говорит. Кто-то был в доме? Подходил к дверям? Малк все глядел на мертвого Глацера в рубашке с галстуком, словно ожидая, что тот подкрепит жестом эти короткие обрывочные впечатления. Голос Глацера из магнитофона произнес. — Я и не думала поджигать Рамбольда, — говорит маленькая девочка. Потом магнитофон опять замолчал. Впрочем, Малк расслышал на записи тяжелое дыхание. Он заставил себя оторвать взгляд от мертвеца. Наконец голос Гладцера зазвучал снова. Рамбль, да я хочу похоронить, говорит девочка. Кино. Это был не пиви. После первых двух минут пошел черно-белый фильм. Не мой. Э все-таки она была ведьмой. Теперь на подъездную дорожку въезжает машина. В ней старик. Это зеленый универсал. Он. Девочка цепляется за отца. Я вижу старика. Он. Потом послышался резкий вздох и невнятные восклицания Лепидопта и Бозриса. Лепидопт протянул руку и выключил магнитофон. На этом месте он умер. «И мы лишились нашего дальновидца», — подумал лепидопт. «Лишились ясновидящих глаз. Старика мы убили. А что получили за это, даже места не узнали». Сквозь занавеску до него долетала тихая музыка из прикрепленного к окну гостиной динамика. «Песня Мадонны», кто эта девушка. Лепидопт не помнил, чтобы когда-нибудь так уставал. Хорошо бы, чтобы Малку с Бозарисом не понадобилась помощь, когда они понесут мертвое тело из машины к одному из тех цементных столиков с изразцовыми шахматными досками на Першинг-сквер. И не забыли бы они снять с тела талисман. Он представил, как старик будет сидеть один в ночи без партнера по ту сторону доски и чуть было не спросил, кто играл Рустера Кокберна в «Железной хватке». Роль исполнял Джон Уэйн во второй экранизации романа Чарльза Портиса «Тру грид», который вышел в российском прокате под названием «Железная хватка», причем первый вариант – по-прежнему носит название «Настоящее мужество». Роль Рустура Кокберна играет Джефф Бриджес. Вместо этого он отвернулся от окна и обратился к Бозарису. «Что у нас есть на данный момент?» «Из записи, сделанной в полдень», — ответил Малк, «мы знаем про старуху, которая умерла на горе Шаста и, возможно, носила фамилию Марити». Сэм говорил, что она там просто появилась, и видел он ее, конечно, через голографический талисман, который указывал на нее. Что там она сказала перед смертью? Звучало как вою, вою, напомнил Бозрис. По-французски «ваю» — «разбойник», если это имеет значение. А полутора часами позже, — продолжал он, — усаживаясь в белое пластмассовое кресло перед компьютером, у нас появляется мужчина с маленькой девочкой, которая цитирует Шекспира. И они явно хорошо знают старуху Марити. Мужчина сказал, что она не пьет и не держит в доме ружья. И возраст ее он знает с точностью до двух лет, ставил Малк. И в курсе, что в 77-м, после смерти Чаплина, она ездила в Швейцарию, и что в сарае у нее отпечатки подошв Чаплина из китайского театра. Лепидопт, довольный тем, что они работают головой, позволил им продолжать. «Я по-прежнему думаю, что они местные, этот мужчина с девочкой», — рассуждал Малк. «По мне это похоже на Лос-Анджелес». «Но старухи писали на имя Лизы Марити», — напомнил ему Бозарис а мы уже обыскали весь Лос-Анджелес, настоящий и минувший, чтобы найти Марити. Малк покивал. И нет никаких указаний на то, что этот мужчина и эта девчонка что-то знают. Плита из китайского театра их удивила, и когда тот парень сказал пачка старых писем, он явно ни о чем не догадывался. И в дом забрался, по их мнению, обычный вор, а никак не разведывательная группа. Очевидно, они не... Ха! перебил его Бозарис, легко вскочив со стула. Он схватил с кухонной полки тяжелый телефонный справочник и принялся его листать. Что такое? спросил Лепидопт. Девчонка цитировала. Дурного слова даже черт о них не скажет возбужденно проговорил Бозарис. Это из песни Коэна. В песне. Упоминается Хариган. Но в Марите тоже может быть удвоенное «р» — Понимаешь? Мы, — продолжал он, пролистывая белые страницы, искали либо сербскую марич, либо переделанную на венгерский лад Марити с одной «р», а если старуха добавила второе «р», чтобы имя выглядело как ирландское? В Лос-Анджелесе ничего нет. «Берт, дай мне Лонг-Бич, а сам займись помоной и прочим». Лепидопт, протиснувшись мимо них в тесную кухню, тоже взял с полки телефонный справочник, нашел страницу Марридж Мартинес и, прищурившись, просматривал столбцы. «Есть! Маррити Л, с двумя «Р», — сказал он и перевернул обложку. «В Посадене!» Других Марите в Лос-Анджелесе и окрестностях не обнаружилось. «Бьюсь об заклад, это она!» — заявил Малк. Так и знал, что это где-то рядом. Лепидопт не отрывал глаз от раскрытого справочника. «Мы должны были найти ее много лет назад», — печально проговорил он. «Естественная оплошность», — пожал плечами Бозарис. «Когда ищешь Мари...» Ни за что не обратишь внимания на единственную Марити на совсем другой странице. Между ними целая толпа маркесов и мариотов. Да и кто ожидал, что она числится в справочнике? Однако числилась. Вздохнул Лепидопт. Все это время. Э, утешил Бозарис. Никто не человек. Это старая поговорка масадовцев скрестило «Никто не совершенен, и я всего лишь человек». Лепидопт устало кивнул. — Давай за телефон, — велел он Бозарису, — и скажи своим саяним, пусть ищут Лизу Маритти с двумя «Р». Твой детектив из Сан-Диего пусть проверят Лос-Анджелес и Шасту. Он сел на диван лицом к Сэму и отмахнулся, когда к нему подошел. Малк. Вернувшись в Тель-Авив в середине июня 1967 года, он еще не мог работать, так как носил на руке повязку. Помаявшись без дела, он зарылся в библиотечные книги по иудейскому мистицизму и, в конце концов, навестил друга, фотографа-любителя. Ему приходило в голову, что это «шехина», Присутствие Бога внушило ему предчувствие, что он никогда больше не прикоснется к западной стене. Предчувствие, которое он с дуру решил проверить, за что и лишился пальца и части кисти. Он помнил, как Господь в книге Исхода остерегал Моисея никого не подпускать к горе Синайской. «И проведи для народа черту со всех сторон» и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют камнями или застрелят стрелою. Скот ли то, или человек, да не останется в живых. Лепидопту представлялось что так могла выглядеть попытка предостеречь от воздействия радиации, изложенная в терминах, понятных примитивному народу, особенно требование издалека убивать тех, кто пытается подойти слишком близко. Поэтому он отдал приятелю-фотографу затянутый в пленку значок, который ему выдали, когда его четвертый батальон – Получил задание найти скалы Рифидим в южной части Синайской пустыни. Он хотел проверить, не остались ли на пленке следы излучения божественной радиации. Когда фотограф вскрыл значок в темной комнате и проявил запечатанный в нем кусочек пленки, они получили непрозрачный обрезок незасвеченной ленты и нетуманные полосы радиации а белые линии на черном фоне негатива. Звезду Давида в двух концентрических кругах со множеством слов на иврите, покрывавших все внутри и четырьмя словами, выведенными за внешним кругом. Слова по углам оказались названиями четырех рек Эдема Пишон, Гехон, Прат и Хидекель, а в середине звезды можно было прочитать «Жизнь твоя будет священна, как и всех, кто пойдет за тобой». Между кругами были вписаны такие имена, как «Адам», «Ева», «Лилит», а из букв в ромбовидных сегментах складывалось слово, означавшее на иврите «неизменившийся» или «неотредактированный». Своему собственному удивлению, лепидопт не увидел в этом божественного вмешательства. Как выяснилось, он даже не сомневается, что этот рисунок был нанесен на пленку и вложен в значок еще до того, как он взял его в руки. Возможно, фотограф проболтался о странной фотографии друзьям, а может, За всеми, кто числился в четвертом батальоне, велось наблюдение. Так или иначе, но Лепидопт получил предписание явиться на армейскую базу Шелешкут под Тель-Авивом. Там, в пустом, не считая его самого и полудюжины лаборантов в белых халатах-гараже, он прошел серию странных тестов. Его просили описать фотографии, запечатанные в картонных конвертах, опознать игральные карты по рубашке и нагреть кофе в чашке, помещенный в стеклянный ящик. Он и по сей день понятия не имел, верно ли угадывал карты и фотографии и нагрелся ли кофе хоть самую малость. В течение еще нескольких месяцев Его вызывали на разные обследования, но те были более рутинными. Он не раз проходил полный медосмотр и проверку рефлексов. Медики назначили ему строгую диету, запретив консервы, крепкие напитки и почти все сорта мяса. Спустя три месяца программа стала скорее обучающей, чем тестирующей. Лепидопт отказался бы ее проходить если бы за потраченное время не платили так щедро хотя как он понимал все это было в рамках обязанностей резервиста все это было позам в обоих смыслах слова служебные обязанности и нудная рутина хорошо что у него тогда не было девушки инструктаж чаще всего проходил в трейлере без окон Машину целый день перегоняли с места на место, вероятно, наугад. Остальные пятеро студентов, мужчины примерно такого же возраста, вместе с ним сидели в ряд за привинченным к полу раздвижным столом, занимающим всю длину трейлера. Вскоре Лепидопт в свои 21 Научился довольно разборчиво писать левой рукой, даже когда машина резко тормозила или поворачивала. Они редко видели одного инструктора дважды. Но что особенно удивляло Лепидопта, все инструктора были загорелыми, подтянутыми мужчинами, а их военную выправку не скрывали даже безликие деловые костюмы с галстуками. Он скорее ожидал увидеть здесь согбенных старостью ученых мужей или всклокоченных фанатиков, потому что тексты, которые они изучали, представляли собой сшитые проволочными спиральками фотокопии старинных книг по еврейской мистике. Попадались книги с названиями вроде «Сефер Ецира» или «Раца Раба», а на других стояли пометки вроде «Британский музей, манускрипт 784». Ашесигнен 17 или «Лейпциг-манускрипт-40-д». Тексты на иврите студенты часто должны были переписывать от руки, а потом уже читать вслух. В таких случаях им приходилось сутки поститься перед занятием, а затем следить, чтобы буквы в тексте не соприкасались». Нередко лекции велись шепотом, хотя не было ни малейшего риска, что их кто-то подслушает. Большая часть текстов представляла собой древние труды по естественной истории и любопытные, но невероятные теории, вроде парадоксов Зенона, доказывавших невозможность физического движения. Однако для лепидопта стало сюрпризом, что каббалист Моисей Кардавера в XIV веке, описывая Бога в своей книге «Гранатовый сад», дал определение лазера и усиленного света, связующего его с десятью его эманациями, и что последовательность этих эманаций, или сифирот, выглядит стилизованным, но узнаваемым описанием теории Большого Взрыва, и что эти средневековые мистики, по-видимому, знали, что материя представляет собой концентрированную форму энергии. Молодому лепидопту казалось, что инструктора подчеркивают такие вещи отчасти из самозащиты, чтобы придать видимость Правдоподобия самым диким утверждением, содержащимся в этих книгах. В жестокой правдивости этих диких утверждений он убедился на собственном опыте, когда однажды студентов привезли на нескольких джипах к каким-то руинам в пустынной северной части Рами. Той ночью, задернув занавески своей комнаты, чтобы отгородиться от ночного неба, Лепидопт гадал, с чем столкнулся бы четвертый батальон в Синайской пустыне у камня в Рефидиме, если бы им не дали другой приказ. В тот же день инструктаж проводил загорелый дочерно седой мужчина с бледными, как плевок, глазами. Он вывез их в безлюдную местность чтобы показать по его словам одного из ионов а именно вавилонского демона ветров пазузу по в полдень после получаса крутого подъема от места где им пришлось оставить джипы студенты с инструктором оказались далеко в пустыне на залитой солнцем площадке в тесном шириной в несколько ярдов кольце обтесанных выветренных камней смотревших прямо в голое небо. Старик-инструктор после короткой медитации прижал правую ладонь к углублению в одном из камней, и головы у всех пошли кругом от взметнувшегося вокруг лязгующего вихря. Но этот вихрь был осязаемо живым, чувствующим, и юный лепидопт всем своим нутром чуял, что это мир вокруг вращается а существо, эон-пазазу, остается неподвижным. Подобной неподвижности он не встречал никогда в жизни. В их обучении таких эффектных моментов больше не случалось, хотя некоторые вещи выводили из равновесия гораздо сильнее, например, курс астральной проекции. Несколько раз, когда сознание лепидопта зависало в воздухе, взирая на его собственное обмякшее на кушетке тело, он всегда опасался, что, запутавшись в перекрученных ячейках мира, не найдет обратной дороги в свою телесную оболочку. Всякий раз, затаскивая себя в тело, втягиваясь в него, как в узкий спальный мешок, он с огромным облегчением вздыхал полной решимости никогда больше его не покидать. В трейлере неизменно читали дневную молитву, а если урок затягивался, то и вечернюю, и Лепидопту казалось, что из псалмов отбирают самые покаянные или мстительные. Лепидопт спохватился, что сидит, уставившись через стол на бездыханное тело Гладцера. Встав, он прошел к широкому окну, и сквозь занавеску прижался лбом к стеклу, лениво прислушиваясь к тихой музыке. Из динамика на оконной раме звучала новая песня «Юту». «Я все еще не нашел то, что искал». «Я тоже», — подумал Лепидопт. «Мы подобрались достаточно близко, но хотелось бы знать, доживу ли я». Техника, технология, прорыв вот к чему стремился Иссэр Харель с тех пор, как узнал об известном мальчугане, появившемся в Англии в 1935 году, только для того, чтобы успеть оставить невероятные отпечатки пальцев на стакане. Открылось абсолютно новое направление научных исследований. Иссэр Харель. Строго соблюдал секретность, но, вероятно, не все причастные к делу были так же осторожны. Иракцы начали вести исследования в этом же направлении в конце 1970-х. Лепидопт, работавший с группой Халамота в 1979 году в Персидском заливе на резервном военном эсминце, засек иракскую научную станцию Вальтувейте несколькими милями юго-западнее Багдада. Весь мир считал, что в июне 1981-го израильские F-16 подчастую разбомбили иракский атомный реактор. Только Минахим Бегин и несколько агентов Халамота, да еще Саддам Хусейн, вместе с ближайшими советниками, знали, Что за устройство иракцы пытались создать в таммузе под прикрытием установки французского реактора? Странно подумалось ему, что мусульмане сумели подобраться так близко. Неужели и они изучали еврейскую кабалу? Разведки нескольких стран, по всей видимости, догадывались о такой возможности также, как в сороковых, предположительно, знали об урановой бомбе. В 1975 году советский премьер Брежнев предлагал ввести международный запрет на оружие более ужасное, чем все, что мир уже знал. Но именно еврей открыл его за 20 лет до основания государства Израиль в 1948 году. И ведь в тексте Зогара. Второго века был такой фрагмент. В настоящее время эта дверь остается неизвестной, так как Израиль в изгнании, и потому все остальные двери удалены от него, поэтому не могут быть познаны и соединены. Но когда Израиль возвратится из изгнания, всем высшим ступеням предопределено покоиться в мире и согласии на этой одной. Тогда получат люди сокровища высшей мудрости, которым они не обладают и по сей день. Израиль больше не в изгнании. «Для меня все это — одна война», — подумал Лепидопт и сжал в узкий кулак четыре пальца своей изуродованной правой руки. Бозарис что-то ему говорил. Лепидопт поднял глаза. «Что?» «Я говорю, женщина, которая умерла на горе Шаста, это однозначно Лиза Маритти. Я связался по телефону со своим Саян и попросил его позвонить в полицию Лос-Анджелеса и Шасты, расспросить о Лизе Маритти с двумя «Р». Он только что перезвонил. Больница в Шасте зафиксировала ее смерть сегодня, в 12.20». Согласно водительским правам, год рождения 1902 -й. проживала в Посадене на Бетсфорд-стрит 204. Шериф округа Сискию хочет заняться ее смертью, подозревает самоубийство, поскольку при старухе практически ничего не было, кроме записки с телефонами ближайших родственников. Да, их мой человек раздобыл и передал нам. А свидетели показывают, что под ее телом на траве обнаружилась большая свастика из золотой проволоки, как раз такая, какую видел утром Сэм. Они утверждают, что золото настоящее, хотя к моменту прибытия копов от свастики ничего не осталось. — Ничего себе, хиппи! — сказал Липидопт, эхом повторив слова бедняги Сэма, и поднялся с дивана. «Билет на самолет. Чеки за бензин. Ничего такого. Ни ключей, ни наличных, ни банковских карт. И еще она была босиком. Сэм не ошибся, и поблизости обуви не обнаружилось. Туда подъем по пешеходной тропе не близкий, а на ногах у нее ни царапинки. Хм. И кто же у нее ближайшие родственники?» Некий Фрэнк Марити с двумя «Р» и Мойра Брэдли. У Фрэнка код 909. Это час езды на восток от Пасадены. А у Мойры 818. Пасадена. Бозарис уже листал на кухне пасаденский телефонный справочник. «Брэдли», — зачитал он, — «Беннет и Мойра. Помните дядю Беннета?» Улица Альмарас, 106. По 909 в адресной книге ничего нет. «Да, наверняка это тот дядя Беннет, упоминание которого поймал Сэм», — кивнул Лепидопт. «Как раз перед тем, как опустили могильную плиту. Пусть твой Саян ищет Фрэнка Маритти, а потом увезите Сэма на Першинг-сквер и не забудь снять голографический талисман». Не забуду. А ты бы связался с Телявивом, чтобы нам прислали нового дальновица. Свяжусь. Но я уверен, что такого, как бедняга Сэм, больше не будет. Сегодня же вечером пошлю е-мейл e Адмани. Он не ждал ничего хорошего от передачи рапорта. В Массаде жестко осуждали, когда соеним причинялся ущерб, не говоря уже о доведении до смерти. Однако Глацру. Было за семьдесят, а в таком возрасте сердечный приступ — дело обычное. — Как у нас обстоит с явочными квартирами в районе 909? Есть две оборудованные и оплаченные квартиры — в Сан-Бернардино и в Риверсайде, — ответил Малк. — Но поверь, для дела такого рода лучше... — Знаю, — перебил Лепедокт. — Лучше Вигвам. — Именно. Мотель «Вигвам» на шоссе 66. «Начну с Фрэнка Маритти», — подумал Лепидопт. Почти наверняка Глацер считывал сегодня именно его. Мужчина с маленькой девочкой.